Глава 10. Слеза Потемкина Жизнь княгини Зинаиды Сергеевны Светозаровой текла тихо и однообразно. Она, как мы знаем, после смерти мужа, совершенно удалилась от двора и посвятила себя сыну и Богу. Последнее выражалось в широкой благотворительности княгини, благотворительности – заставивший говорить о себе даже чёрствый чувством Петербург. Все нуждающиеся, все несчастные, больные, убогие находили в княгине Зинаиде Сергеевне Светозаровой их ангела-хранителя. Она осушала слезы сирот, облегчала страдания недужных и порой останавливала руку самоубийцы от приведения в исполнение рокового решения. Имея свое независимое громадное состояние, получив законную часть из состояния мужа, она, кроме того, через несколько лет после его смерти, унаследовала колоссальное богатство своей тетки, графини Анны Ивановны Нелидовой, умершей в Москве среди той же обстановки, в которой мы застали графиню в начале нашего правдивого повествования». не изменив до самой смерти своих привычек, и казалось немало не огорченной таинственным исчезновением графини Клавдии Афанасьевны Переметьевой. Старуха никогда не хотела слышать о завещании и умерла без него. Ближайшей родственницей и единственной наследницей после неё оказалась княгиня Зинаида Сергеевна Светозарова. так как единственная оставшаяся в живых дочь графини уже более 20 лет находилась в безвестном отсутствии. Деньги московской чудачки попали в хорошие руки. Даже небольшая часть процентов с огромного капитала могла обеспечить не десятки, а сотни семейств бедняков. Княгиня по смерти мужа уменьшила громадную дворню почти наполовину, и один из надворных флигелей отвела для богадельни на двадцать старушек, благословлявших вместе со всеми бедняками столицы имя ангела-княгинюшки Зинаиды Сергеевны. Сама княгиня помещалась в верхнем этаже двухэтажного княжеского дома, апартаменты же нижнего этажа всецело были отданы в распоряжение молодого князька Василия Андреевича. Последний, попав прямо из объятий маменьки в среду удалых товарищей офицеров, как это всегда бывает с мальчиками, которых держат в хлопках, развернулся, что называется, вовсю. Ни один товарищеский кутеж не обходился без его участия. Он был зачинщиком всевозможных шалостей и проделок тогдашней молодежи. Ухорство заставило его пить, Часто против его желания, и его поведение доставляло много горьких минут любящей его матери. Она нежно выговаривала ему порой, он давал ей обеты воздержания, ласкаясь как ребенок, и княгиня Зинаида Сергеевна таяла под лучами этой сыновней ласки, таяла как воск под лучами солнца. Сынок же принимался снова за прежнее. Так шли годы. С Потемкиным Зинаида Сергеевна не встречалась, с Дарьей Васильевной, последние годы болевшей сильно ногами, виделась лишь несколько раз, сделав ей краткие визиты. Из-за шалуна Васи, как она называла своего сына, ей, впрочем, пришлось один раз, уже по возвращении Григория Александровича из-под явиться самой к нему просительницей. Дело заключалось в следующем. Несколько офицеров с князем Святозаровым во главе позволили себе сыграть какую-то злую шутку с одним из близких к лиц, почтенным графом Александром Андреевичем Безбородко. Последний среди шалунов узнал одного Святозарова и объявил, что пожалуется на него самой государыни.